ЛИЗИАНТУСЫ Вчера доктор Морман снова сказала, «У вас опять было шумно». «Шумно? У меня опять? Когда? Что она имеет в виду?» При этом уголки ее рта поползли вниз. Ну, точно перевернутая улыбка. Попробуйте как-нибудь перед зеркалом. Может, кто-то однажды скажет доктору Морман, что напускать на себя угрюмый вид гораздо труднее, чем смеяться и улыбаться? Как бы то ни было, она стояла передо мной, уголки рта сползли ниже некуда и ждала моих объяснений на тему слишком шумно. «Ага». Больше я не нашлась, что ответить. «Ага», — повторила она. «Что именно значит ваше «ага»?» «Ага», — сказала я, — «значит, что я пытаюсь вспомнить. И теперь мне это удалось. Вчера ко мне в гости приходили четыре подруги. Мы пекли вафли и смеялись». «Да, возможно, мы вели себя шумновато, но только ближе к вечеру, и все же не очень шумно». «Достаточно шумно», — заявила доктор Морман. «После обеда я люблю вздремнуть, но в среду, увы, это было невозможно». «Это было в среду?» — спросила я, и она кивнула. «В среду». «Мне очень жаль», — сказала я, хотя ни капли не сожалела, но с ней иначе никак. «Мне жаль, и...» Я чуть было не сказала, этого больше не повторится. Но, скорее всего, в следующий раз, когда Леони, Зузи, Лизель и Макси придут ко мне в гости, мы снова будем смеяться. И снова громко. Понимаешь это только в кругу друзей. Вы ведь шумите, когда собираетесь вместе. Тишина воцаряется, разве что если кто-то делится проблемой или секретом. В этот момент все говорят шепотом. И мамы тогда порой подслушивают у дверей, потому что хотят знать, что там происходит. Но все мои гости были исключительно в хорошем настроении. Мы лопали вафли, болтали и смеялись. Да, признаюсь, иногда мы даже кричали. «Шуметь лучше по вторникам», — сказала доктор Мормон. «По средам я хожу на рынок, после чего всегда очень устаю и сразу же хочу прилечь. Вторники куда удобнее, потому что дел у меня нет». Что это за соседка такая, с которой нужно согласовывать дни, когда можно посмеяться? «Ладно», — сказала я и пошла дальше. Я записалась к стоматологу и уже опаздывала. «Стоматологи — это плохо», и на ум приходит португальская поговорка. «Это так прекрасно, что повторю я вновь, у плюшевых медведей нет зубов». И я отправилась к стоматологу не в очень хорошем настроении. кто идет к стоматологу в хорошем настроении, да еще после такого разговора. Я вновь твердо решила не позволять доктору Морман постоянно портить мне настроение и подумала, может, стоит провернуть с ней другой номер? Например, окутать ее добротой, ей больше не на что будет жаловаться. Поэтому по пути домой я купила цветы и позвонила в ее дверь. По ту сторону началась возня с многочисленными замками и засовами. Хочу заметить, она очень подозрительна, возможно, даже тревожно. Во всяком случае, каждый раз тщательно запирается на все замки. А потом соседка выглянула из-за двери, на которой по-прежнему была цепочка. Она сняла ее только тогда, когда узнала меня. Я протянула ей цветы. «Что это?» — спросила она. Она что похожа?» — ответила я. Я хотела извиниться, потому что мы и правда очень громко кричали. «Пожалуйста, примите цветы». «Лизиантусы», — сказала доктор Мормон. «Научное название Эустона. Растение семейства Горячавковых». «Понятно», — сказала я и протянула ей букет. «Они показались мне красивыми. Это вам». Она взяла цветы и строго посмотрела на меня. «Знаете, откуда лизиантус?» «Из цветочного магазина на углу Гольдберг-штрассе, рядом с мясной лавкой». «Из Северной Америки». сказала доктор морман лизиантус растет в сухих руслах рек в небраске колорадо и техасе там его еще называют горячавкой пререй потому что он часто бывает ярко-синего цвета здесь этот сорт называется экскалибур белый экскалибур повторила я точно это такой меч да доктор морман посмотрела на меня как на полнейшую идиотку и возможно так оно и было и есть такой меч — сказала она. — Меч короля Артура. Выкован на острове Авалон. Говорят, король убил им своего племянника. — За что? — спросила я. — Это, — сказала доктор Морман, слишком долгая история, а сейчас я лучше поставлю цветы в воду. Благодарю вас. Мне очень приятно. Она не выглядела человеком, которому очень приятно, но, по крайней мере, никогда прежде не говорила мне таких добрых слов, и мне показалось, что она улыбается. Доктор Морман закрыла дверь, лязгнули все засовые замки, потом стало тихо, и я представила, как она сидит и смотрит на цветы, названия которых я уже забыла. Лизбет, Антон, Лизбет Антон, что-то в этом роде. Удивительно, что она это знает. В любом случае, она была рада. Теперь на какое-то время поцарится мир. Но ненадолго, потому что потом появится. Густав.